Глава 42. Мало того, здесь, пользуясь свободой уединения, словно недосягаемой для взоров общества, он разом дал полную волю всем своим кое-как скрываемым порокам. Однако о них я должен рассказать подробно и с самого начала. Еще новичком его называли в лагерях за безмерную страсть к вину не Тиберием, а Биберием. Не Клавдием, а Калдием. Не Нероном, а Мироном. Примечание. Биберий от глагола «бибере» — пить. Калдий от слова «калдум» — подогретое вино. Мерон от слова «мерум» — чистое вино. Потом, уже у власти, уже занято исправлением общественных нравов, Он однажды два дня и ночь напролет объедался и пьянствовал с помпонием Флакком и Луцием Пизоном. Из них одного он тут же назначил префектом Рима, другого — наместником Сирии. И в приказах о назначении величал их своими любезнейшими и повсечасными друзьями. Примечание. О пьянстве Пизона, римского префекта, упоминает и Сенека — Письмо восемьдесят третье. Большую часть ночи проводил в попойках. Спал чуть ли не до половины дня. Тогда лишь начиналось его утро. Однако обязанность в свое управление Римом отправлял он с величайшей тщательностью. Цестия Галла, старого развратника Эмота, которого еще Август заклеймил бесчестием, он при всех поносил в Сенате. А через несколько дней сам... Назвался к нему на обед, приказав, чтобы тот ничего не изменял и не отменял из обычной роскоши, и чтобы за столом прислуживали голые девушки. При назначении приторов он предпочел ничтожного соискателя знатнейшим за то, что тот на перу, по его вызову, выпил целую амфору вина. Примечание амфора как мера равнялось 39,4 литра здесь имеется в видуу просто большой сосуд зельлию сабину он дал двести тысяч сестерцев в награду за диалог в котором спорили белый гриб мухолов устрица и дрост наконец он установил новую должность распорядителя наслаждений и назначил на нее римского всадника тита цезония приска